Глава 9. Уснуть вечером не могла, а утром еле встала. Организм, обрадовавшийся выходному, с трудом позволил открыть глаза. Только убедив себя в том, что лягу спать пораньше, мне удалось подняться и отправиться в ванную. Дрё с утра вёл себя необычайно молчаливо и отстранённо. Идею встречи с Кристианом призрак не одобрял. Но в сущности Разве у меня был хоть какой-то выбор? С мэром и его людьми лучше дружить, особенно пока я так уязвима. И явно обижать крестьяна не хотелось, ибо пока он мне только помогал. Что касается случая с ангаром, крестьян не был обязан защищать меня рискоя связями, а может, просто не успел. Крестьянин сказал: "Мы встретимся на пирсе". Дорога до него занимала минут 10. Так что собиралась я без спешки. Оделась в лёгкое льняное платье, расшитое чёрными узорами, и начала собирать корзинку с едой. Наверное, Рикард не зря смеялся, когда увидел впервые вывеску Королева сыра, потому что на свидание с Кристианом я приготовила мясные рулеты. Не хотел оценить один, а оценит второй. К рулетам сделала овощной салат и рулеты из баклажанов с сыром. На десерт взяла пресловутое сырное мороженое, тщательно обернув шкурами, чтобы не растаяло. Корзинка получилась такой тяжелой, что я всерьез задумалась, не поискать ли по пути вьючную кошку, менее чувствительную, к мнению окружающих. Наконец, выслушав сто напутствий от Дрю и хорошо заперев лавку, я спустилась вниз к улице. Утреннее солнышко приятно пригревало, обещая чудесный день на море. Но в это казалось бы идиллию не мог не вмешаться Рикард. Бывший жених ждал меня чуть поодаль, преграждая собой тесную дорогу. Куда-то собралась, немедленно поинтересовался он. Несмотря на все советы и доводы Дрю, до полного спокойствия в присутствии Рикарда мне было далеко. Стоило забыть о нём на пару дней, Я сразу же принимала твёрдое волевое решение быть беспристрастной и холодной. Но едва оказывалось лицом к лицу, все мысли о холодности и равнодушии вдруг резко куда-то испарялись, оставляя желание уколоть как можно больнее. Я могла сказать, что иду на рынок или к мэру, или ещё куда-то по делам лавки. Но с плохо скрываемым удовлетворением я произнесла: У меня свидание с крестьяном. Пропустите, пожалуйста. Свидание? хмыкнул Рикард. С крестьяном? Что вас так удивляет? Крестьян прекрасный молодой человек. Я ему нравлюсь. Он пригласил меня провести день в море. Чудесная идея. Никогда ещё я не плавала на лодке. Ах, на лодке. Рикард сделал вид, что со мной соглашается, но улыбка с его лица не сходила. Что ж, Могу пожелать только удачного свидания. Правда, есть один нюанс. Он улыбался как-то слишком нехорошо. Внутри росла тревога, но развернуться и позорно сбежать не давали остатки гордости и упрямства. Я напряжённо следила за каждым движением мужчины. Не пустить тебя на свидание было бы слишком жестоко с моей стороны. Но первый поцелуй Всё равно мой. И прежде чем я успела как-то среагировать, Рикард сделал стремительное движение. Его губы прижались к моим в требовательном поцелуе. В попытке высвободиться я упёрлась руками в грудь мужчины, но он с лёгкостью поборол сопротивление, не позволив отстраниться. Губы были горячи, прикосновение обжигающее. Ошеломление я испытала такое, что Растерялась и замерла. На короткий, но показавшийся бесконечно долгим миг я забыла, почему ненавижу этого человека и какую боль он причинил. В моей жизни ещё не было поцелуя, и мечты о нём, как о чём-то светлом или романтичном, с жестокостью разрушил Рикард Тентен. Поцелуй вызвал внутри странные Незнакомое ощущение на грани боли и чего-то очень тёплого. Тепло разливалось по телу, заставляло искать опору. Сердце билось слишком быстро, настолько быстро, что я чувствовала его удары. Наконец мне удалось отпихнуть от себя мужчину с пылающими щеками, я отскочила на пару шагов назад. Не думай, что гуляя с крестьяном, сможешь меня задеть ник. Я не отступлюсь от того, что принадлежит мне. В следующий момент я сделала то, чего не ожидала сама от себя. Размахнулась и впечатала ладонь в лицо бывшего жениха. Пощёчина получилась хлёсткой, не больной, скорее обидной. Правда, у меня нежную кожу на руке словно обожгло огнём. Я никогда ещё не дралась и не целовалась. Рикард расмеялся, потирая щеку. Справедливо, к моему удивлению, выдал он, но оно того стоило. Я пыталась найти в себе слова, которые могли охарактеризовать Рикардо, но таких ругательств попросту не знала. Я бы влепила ему вторую пощёчину, если бы хоть на секунду поверила, что он мне это позволит. "Я серьёзно, Николь. Не делай глупостей. Если позволишь Кристиану подойти слишком близко, Из за желания досадить мне, можешь навлечь на себя неприятности. Я наплевала на платье и новые туфли, решив обойти Рикардо прямо по мокрой земле на обочине. Мужчина задерживать меня не стал, лишь крикнул вслед: "Я говорю не о ревности, а о том, с кем и кем связан крестьянин. Только не делай вид, будто ты не догадалась, кто он". Я резко обернулась, Позволив на несколько секунд увидеть, как у меня в глазах стоят слёзы обиды и злости. Извините, Рикард. Мясные рулеты стынут. Приятного дня. И насладилась изменившимся лицом Рикарда, с которого мигом исчезла усмешка Ники, крикнул он мне вслед: "Слышишь меня? Не ходи. Я свожу тебя на море, эй!" Но я уже неслась вперёд, почти не разбирая дороги. придумывая для господина старшего следователя всё более ужасные способы казни. Кристиана я заметила издалека. В этот час пирс был почти пустой. Большинство рыбаков и торговых кораблей или уже причалили, или отправились в путь. Из-за жары жизнь в Эрстенграде, не связанная с отдыхающими, начиналась рано. «При виде меня, Кристиан...» буквально просиял. Ого, он заметил корзинку. Вот это запасы. Э, -э Ники, ты что, плакала? Не выспалась, отмахнулась я. Наверное, у меня был такой голос, что крестьянин побоялся вести дальнейшие расспросы. Он помог мне подняться на корабль и усадил на м-м носу. Я никогда прежде не бывала на корабле. И на самом деле не знала, что и как тут называется. Но даже в моих наивных представлениях корабль моряка выглядел не так. Этот напоминал какое-то прогулочное праздничное судно. Всё вокруг сверкало, пахло свежим лаком для дерева. Крестьян вскоре подтвердил мои подозрения. Корабль почти не используется. Мама очень любила морские прогулки, и отец купил его специально для неё. Я впервые за несколько лет вывожу его в море. Опасную тему я дальше развивать не стала. Просто решила наслаждаться морем. А наслаждаться было чем? Бескрайний лазурный простор, свежий вкусный ветер, брызги прохладной воды, чистой и яркой. Много зелени, вся суша, что осталась вдалеке, была зелёной, а Эрстенград — просто потерялся на фоне этого природного многообразия я боялась, что плохо перенесу качку и открытое море, но боялась напрасно всё время, что мы плыли, я не отходила от перил и хоть держалась крепко, совсем не боялась высматривать в морской глубине рыб и даже показалось, видела дельфина крестьян был у штурвала и только когда мы остановились, подошёл ко мне так странно Улыбнулась я. Совсем скоро зима, а здесь тепло и красиво. Здесь всегда красиво. Мужчина облокотился на перила рядом со мной. Скоро покажу тебе отличную бухту. Туда невозможно завести корабль, но я знаю, где его оставить, чтобы быстро дойти пешком. Как ты управляешь такой штукой? Пошли, загадочно улыбнулся он. Покажу. Мы очутились у красивого руля, расписанного едва заметными было прозрачными узорами. Глупо, конечно, было вот так оценивать всё исключительно с внешней стороны, но я действительно ровным счётом ничего не понимала, а спрашивать у крестьяна как-то стеснялась. Он поставил меня у руля и встал позади. Когда ты готовишь, его голос звучал у самого уха, согревая дыханием. Ты используешь свою магию. Ты знаешь, что и в какой момент Нужно положить. Знаешь, какое зелье добавить, что произнести, когда согреть, когда остудить. Так и с теми, кто владеет магией моря. Мы просто знаем, как это делается, и всё. Этому нельзя научиться, Кристиан рассмеялся. Можно, но лучшие мореплаватели обладают этим даром. Лучше моря плаватели работают. Вдруг захотелось сказать мне, но почему-то я смолчала. Может, внутри ещё теплилась надежда, что ничем противоестественным крестьянин не занимается. Глошит кальмаров, как выразился Рикард. Расскажи о своём городе, попросил Кристиан. Я изредка бываю в столице, а в севернее никогда не бывал. Азорград крупный город. Второй «После столицы по территории», — ответила я. «Но это потому, что леса считаются частью города. У нас довольно большой сосновый бор. Там красиво, но даже у тебя холодно. Когда мороз, мгновенно слепаются ресницы. А что ещё сказать? Дальше, к северу, в горах, идёт добыча лунных бриллиантов. Поэтому они у нас дешевле. Многие ездят работать на добычу, там хорошо платят. Тебе больше нравится в Арстенграде? Здесь тепло, пожала плечами я. Иногда начинаешь скучать по зимним развлечениям, горкам, каткам, лыжам. Раньше мы часто выбирались на природу. Наверное, мне будет не хватать снега. Но здесь тоже есть зима, заметил мужчина, и зимний бал, и прохладное море, фыркнула я. Здесь очень красиво, но немного непривычно. Будем надеяться, он ослепительно улыбнулся. Эрстенград станет твоим вторым домом. Он остановил корабль у безлюдного и дикого с виду пляжа, кинул якорь, спрыгнул прямо в воду, ничуть не боясь замочить белоснежные брюки и рубашку. Сделал сложный пас руками, и я смогла опуститься уже не в воду, а на дорожку, словно покрытую стеклом, прочным И ведущим прямо к песку. Я не боюсь вымокнуть, рассмеялась я. Ещё ни разу не купалась. Прибереги своё желание до бухты, крестьянин загадочно улыбался. Там и искупаешься. Мы шли вдоль пляжа недолго, болтая о какой-то ерунде. Крестьянин расспрашивал об Азорграде и снеге, о нравах и традициях северян. До сих пор я даже не думала, что север и юг Настолько разные. Но когда мы вдруг вышли через небольшой проход-тоннель в бухту, я забыла обо всём на свете. Скалы образовывали над бирюзовой чистейшей водой своего рода купол, от чего внутри было свежо и приятно. Впереди, в небольшом проёме меж скалами, виднелось бескрайнее море. Это была почти пещера, с маленьким морем внутри, спокойным и очень тёплым. Я потрогала рукой. Кристиан явно гордился тем, что показал мне такое место. Он с интересом следил за реакцией. А затем начал делать то, к чему я не была готова. Раздеваться. Быстро расшнуровал ботинки, сбросил рубашку и, поколебавшись лишь на миг, остался в брюках. Явно не желая смущать меня, стремительно он нырнул в эту лазурную глубину, окатив меня брызгами. Я вздрогнула от неожиданности. Нет, на такой подвиг точно не решусь. Максимум опущу в воду ноги. Я не умею плавать и, кажется, паникую при мысли, что придётся окунуться. А Кристиан плавал как рыба. Он в несколько мощных гребков пересёк бухту. Оттолкнулся ногами от скалы и подплыл к краю, где я стояла. "Спускайся", позвал он. "Еда потом, сначала плавать". "Я плавать не умею", напомнила я, закусывая губу. Но мужчина только отмахнулся. "Я не дам тебе утонуть. Мне нужен твой дом, помнишь?" Напоминание о доме неприятно царапнуло, но море было такое манящее, такое прохладное. и в то же время тёплые, что я не могла думать ни о чём, кроме момента, когда окунусь. Огляделась в поисках скалы, за которой можно было переодеться, а потом попросила «отвернись». Кристиан засмеялся, но послушался. И я быстро переоделась. В Эрстенграде наверняка придумали какую-то одежду для купания. Но я для этих целей взяла обычную светлую рубашку. Она закрывала всё, что нужно, и при этом была достаточно лёгкой для жары. Неуверенно я села на край и спустила ноги в воду. Можно обернуться? спросил Кристиан. Ага, неуверенно отозвалась я. Он оказался возле меня в мгновение ока и так же молниеносно и легко просто поднял на руки и опустил в воду. От неожиданности и контраста горячей кожи с прохладной водой я завизжала. Потом сердце ушло в пятки, показалось, что я утону, но мужская рука нашла под водой мою, и паника отступила. "Не суетись", командовал Кристиан. "Не барахтайся, вода любит спокойствие. Ты не можешь утонуть, это против законов природы". "Да", хмыкнула я. "В таком случае у природы Не всё ладно с законом о послушании. У топляники весьма популярная тема страшилок. Вода особая стихия. Мягкий голос Кристиана успокаивал: "Она не терпит бахвальства, пренебрежения. Она очень сильная и гордая. Ты не утонешь, если будешь относиться к ней с уважением. Но и бояться не стоит. Страх сковывает. Почувствуй воду. Ляг на неё". Немного тренировок, и ты не утонешь, даже если задашься такой целью. На словах всё это звучало просто и весело, но на деле оказалось, что если богиня одаривает одной магией, можно даже не надеяться освоить другую. А плавание было определённо магией. За час, что мы провели в воде, я только научилась более-менее сносно держаться на воде и забавно перебирать конечностями. чтобы не тонуть. Крестьянин честно старался не смеяться, но выходило плохо. Извини. В итоге он расхохотался в голос. Никогда не видел, чтобы так плавали. Да ну тебя. Я сделала вид, что обиделась. Несколько минут мы бесились, брызгая друг на друга водой, а потом мужчина подплыл ближе. Ники. Неожиданно серьёзно произнёс он: "Можно я тебя поцелую?" Не надо. чуть не вырвалось у меня. Я до сих пор при воспоминаниях о поцелуе с Рикардом мучительно краснела и мечтала провалиться куда-то под землю. Второго в этот день точно не выдержу. А ещё это как-то неправильно. Неправильно целоваться с двумя мужчинами. Неправильно быть здесь. Неправильно мечтать о каких-то глупостях. Сбежать тоже, наверное, было неправильно. Кристиан, не дождавшись ответа, коснулся губами моей щеки. Почти мимолётно, едва ощутимо, тепло и беззаботно. Одним движением он выбрался на берег и подал мне руку. Я проголодался. Потом ещё поплаваем. Пока мужчина занимался пикником, я переоделась в сухую одежду. Волосы заплять не стала, хотя длинные и густые Они обещали сохнуть до самого вечера. Кожа после воды была покрыта маленькими кристаллами соли. "Очень вкусно", сообщил мне крестьянин, засунувший в рот целый рулет. "Тефли надо отфрыть мясную лавку. Я и с сырной-то не справляюсь". "Ты отлично с ней справляешься", заверил меня крестьянин. "Редко у кого в Эрстенграде получается не разориться в первые же месяцы". Даже при поддержке мэра не все выживали. А ты очень здорово придумала с этим мороженым и репутацией дома. Если не потеряешь хватку, сможешь добиться очень-очень очень впечатляющих результатов. Скорее, если их игры с мэром и ангаром не приведут к провалу. Но то ли Кристиан вообще не рассматривал ситуацию с этой стороны, то ли умело обходил острые углы, как бы то ни было, мне тоже не хотелось портить эту чудесную прогулку. За разговором я поведала Кристиану о том, что в лавке явно не хватает напитков. Но ничего, кроме чая, в голову так и не пришло. Пиво, тут же среагировал мужчина. Здесь пьют его бочками. Лёгкое, слабенькое, холодное пиво. Серьёзно, есть ли есть таверна, в которой его не подают за копейки? Я такой не знаю. А зачем они продают его за копейки? Это выгодно, Наверное, Кристиан пожал плечами. Не будешь же пить просто пиво. К нему всегда хочется чего-то солёного, а это уже дороже, или вообще мясо. Мясо к пиву у нас уважают. Идея казалась интересной, но я не хотел торговать алкоголем. Даже в Азорграде на это требовалось специальное разрешение, а здесь я и так получила от мэра больше, чем могла рассчитывать. Но Кристиан, упомянув о пиве, подал Отличную идею. А как выйти на тех, кто торгует уловом с моря, спросила я. Мы как раз достали мороженые и, опустив ноги в воду, наслаждались прохладой. Полуденное солнце не слабо припекало. А что тебе нужно? Я знаю почти всех рыбаков в Орстенграде. Креветки. Хотя бы раз в 2-3 дня ящик креветок организую, хмыкнул мужчина, рассказывая, что задумал. Ничего особенного. Просто довольно логично. Ко мне заходят за мороженым для детей и подруг, а мужчины редко берут больше одного шарика. Если придумать для них вкусную закуску к пиву, будут брать больше. Хочу сделать мешочки с сырными шариками и креветками. Никогда не пробовал. Сырные шарики делались довольно легко и быстро. И хоть лично для меня оказались слишком жирными, папа их обожал. Пиву, наверное, такие штуки бы подошли очень хорошо. Я хотела делать пергаментные мешочки или конвертики, где были бы, скажем, пять сырных шариков и пять креветок в панировочных сухарях. Хотя проблема с напитками это не особо решала. Пожалуй, придётся заказать ещё кулинарных книг. В столице с этим должно быть проще. Перед отплетием мы ещё раз окунулись, и крестьянин буквально меня поразил Держись и не пугайся, попросил он, оставив меня у края, а сам нырнул в воду. Его не было несколько минут, и очень сложно было не запаниковать. Но вот наконец крестьянин показался на поверхности и протянул мне красивую красную ракушку, переливающуюся на свету мельчайшими блёстками. На память, пояснил крестьянин. Их не так-то просто достать. Спасибо. В конец смутилась я и поспешила начать собираться. Мы возвращались не так уж и поздно, но я чувствовала, что едва приду домой, тут же упаду в постель. Оказалось, что плавание не такое уж простое дело и сил требует. О, боже, сколько! Мышцы приятно ныли, но вот в том, что завтра с утра легко встану, я очень сомневалась. Когда Кристиан подвёл корабль к пристани. Я думала, что дальше пойду сама, но мужчина изъявил желание меня проводить. Не слишком хотелось, чтобы нас видел Рикард, но я изо всех сил гнала подобные мысли. Я имею право развлекаться. И какая разница, что скажет этот напыщенный болван? Но всё равно было до ужаса страшно. Я не верила, что Рикард спустит утреннюю сцену И почти не удивилась, когда увидела его в двух кварталах от дома. Он будто бы прогуливался, но при виде нас на лице господина старшего следователя ни на секунду не появилось удивление. А у меня внутри всё сжалось. И ещё свежи были воспоминания об их первой встрече. «А, это вы, друг мэра?» — усмехнулся Рикард, замедляя шаг. «Как прошло свидание?» «Чудесно, господин Тентен. Ники...» Потрясающая девушка. Если и найдётся мужчина, который пренебрежёт её вниманием, он будет полным идиотом. Были бы они павлинами, меня бы сейчас убило хвостом крестьяна. Настолько явно он его распушил. Я ждала, что Рикард постарается уколоть побольнее, и поэтому не сразу сообразила, что он имеет в виду. А знаете, совершенно с вами согласен крестьян. Впрочем, Извечный вопрос: что хуже пренебрежение вниманием или злоупотребление? Что? Я очнулась от собственных мыслей. Рикард был порой то и ещё скотиной, но никогда не бросал слов на ветер. Так на что он сейчас намекал? И почему с лица крестьяна сошла улыбка? Впрочем, прошу меня простить. Профессиональная привычка Привык думать о людях плохо. Наверняка вы не знаете, что в лавке Николь делал ваш приятель, ценитель табачных изделий. И это было действительно свидание, а не отвлечение её внимания. Застигнутая в расплох, я повернулась к Кристиану, который буквально прожигал ненавидящим взглядом Рикардо. О чём он говорит? Ангар был в моём доме. Ники, давай поговорим наедине. Мне не нравится тон этого человека и его назойливость. Мне не нравится, когда мне лгут, холодно ответила я. Ангар был в доме? И тогда Кристиан сдался. Да. Нике, это не имеет отношения к нашему свиданию. Ты заключила сделку с Нестексом, а он с Ангаром, и тому было нужно войти. Второй раз за день. Я разозлилась настолько, что влепила пощёчину на этот раз крестьяно. "Ты смотри", прокомментировал это дело Рикорд, и ему досталось. "Пошли, приятель, организуем клуб избитых этой милой барышни. Угощу тебя мороженым". "Ники, я не могу влиять на мэра", Кристиан попытался заглянуть мне в глаза. "Да не надо на него влиять", взорвалась я. "Надо просто не лгать". Если хочешь пригласить меня гулять, приглашай гулять. А если просишь уйти из дома, чтобы там по хозяйничал Ангар, говори прямо. Я не отказываюсь от взятых обязательств, крестьян. Я только ненавижу, когда меня используют. Ты сказал, что поставил защиту на мой дом. Ангар умеет её обходить, или ты оставил для него лазейку? Что ты молчишь? Для чего ты защитил дом, чтобы мне не навредили посторонние или Чтобы не пустить Рикардо. Никки, катись к своей морской каракатице, крестьян. Вы оба мне противны. Не хочу вас видеть, ясно? Будучи не в силах дальше слушать эту перепалку, я бросила проклятую корзину на землю и пошла к дому. От того, чтобы не впасть в истерику, спасала злорадство. Дрю был в доме и видел всё, что там делал Ангар. Выясню, чего хотел этот мужик и придумаю, как быть дальше. Сзади послышались шаги. И я уж было подумала, что это Кристиан решил продолжить попытки объясниться. Но это оказался Рикард. Действительно, и как же без него? Не упустить возможности меня достать. Некоторое время мы шли молча. Напряжение в воздухе можно было пощупать. Я всё ждала, когда Рикард подаст голос, и впервые в жизни поняла смысл выражения камень на душе. Я действительно ощущала внутри что-то тяжёлое и мешающее. «Пойдём к морю. Там сейчас красиво. Я устала и хочу спать. Сходите сами». «Николь, я предупреждал насчёт Кристиана. Я понимаю твоё очарование им, но ты слишком неопытная, чтобы...» «Рикард!» Проорала я так, что немногочисленные прохожие обернулись в нашу сторону. «Рикард!» Если бы у тебя был фамильяр, он был бы жирафом. Когда до тебя дойдёт, что мне плевать на твой опыт, оставь меня в покое. Ты мне не нужен. Я тебя больше не люблю. Больше? удивлённо протянул он. Значит, когда ты любила? Я чуть не зарычала от злости на саму себя. И ведь не собиралась этого говорить. Само вырвалось. И я даже не заметила. «Отстань!» — бросила я прежде, чем припустить по улице к дому. Заскочила, закрыла за собой дверь и коснулась ручки, активируя защиту, которая, как выяснилось, не такая уж и защитная. Дрю тут же появился рядом. И вид призрак имел обеспокоенный. «Рассказывай!» — приказала я. «Что он тут делал?» «Ты знаешь, Рикард следит за домом. Закатила глаза я. Сразу доложил. Они там с Кристианом сцепились. Что Ангар делал в доме? Ходил в подвал? Нет, Дрю покачал головой. Обыскивал дом аккуратно, включая твою комнату. Ничего естественно не нашёл, но облазил всё, в том числе и комнату, где ты кости нашла. Долго стоял и думал. Я сделал вывод, что кое о чём Кристиан ему всё же не рассказал. Но в дом пройти позволил и тебя отвлекал. Ладно, сама виновата. Мало того, что ввязалась в мырские дела, так ещё и уши развесила. Зато мне пришла в голову идея, как разнообразить меню. Остаток вечера я рассказывала дрю, что придумала, изо всех сил стараясь загнать обиду и разочарование как можно глубже, чтобы не вспоминать о том, как паршиво кончился. начавшийся так чудесный день